Нет, такого мать с отцом ей не простят. Вот в этих горестных раздумьях и застал Верочку, высоченный симпатяга-аспирант лазинцев. Вера уже находилась в декретном отпуске